Глава 22. Шаг вперед, два шага назад. Эпиграф. То, что делали в студии Майк или кино, никак не пересекалось с тем, что делал Аквариум. При этом технический момент отступал у всех на второй план. Допустим, приходит ко мне Майк, который только что записал новый альбом. Меня не будет волновать, как здесь записаны, скажем, барабаны или бас-гитара, а будут волновать только его песни. У Науменко была своя индивидуальность. Как плохо его не записывай, все равно будет слышно, что это Майк». Борис Гребенщиков. Пока Науменко с Цоем отбывали киевскую дисквалификацию, в Москве на одном из совещаний в Министерстве культуры РСФСР был озвучен следующий план действий. В настоящее время в Советском Союзе насчитывается около 30 тысяч профессиональных и любительских ансамблей. И наш долг состоит в том, чтобы снизить это число до ноля. Вскоре после судебного процесса, состоявшегося над группой «Воскресенье», в мрачных тонах освещенного на страницах вечерней Москвы, начались атаки и на региональных рок-музыкантов. В том числе на уфимца Юрия Шевчука. После того, как копия его альбома «Периферия» попала в местное отделение КГБ, Шевчука уволили с работы и вызвали на беседу в правоохранительные органы, предупредив напоследок «Еще одна запись» и решетка. Затем последовали статьи в башкирских газетах и ночное нападение на улицу, после которого лидер ДДТ был вынужден уехать из Уфы. От друзей Майк уже знал, что на Урале с помощью разгромных материалов в комсомольской прессе фактически были уничтожены рок-группы «Трек» и «Урфин Джуз». Последний гвоздь в крышку гроба вбило еще одно постановление Минкульта. Отныне репертуар самодеятельных групп должен был на 80% состоять из песен членов Союза композиторов. Вдумайтесь в эти цифры, люди. По образному выражению «свиньи» Или вы теперь целуете пятки Фраткину и Плецковскому, или вам больше нечего делать в музыке. В унылом настроении Науменко слушал по ночам западные радиостанции и не сильно удивился, когда Сева Новгородцев в эфире BBC произнес мрачным голосом. Только и осталось, что залезть на фонарный столб и, вытянув руку в сторону железного горизонта, прокричать. Мечты рассеялись, товарищи красные рокеры. Мечты рассеялись. Вскоре впечатлительный Коля Васин поведал Майку о том, как закопал в лесу сверток с драгоценной пластинкой, на которой красовался автограф Джона Леннона. И этот случай был не единичным. Предчувствуя облаву в доме юного техника, Тропило сделал на 38-й скорости первые копии с оригиналов уездного города Н, радио Африки, табу и треугольника. Затем спрятал все пленки в таком надежном месте, что со временем и сам не мог вспомнить... где у него хранятся копии, а где подлинные мастер-ленты. К концу 1984 года прекратила работу студия Театрального института, в которой бесстрашным панкером были подготовлены «Нервная ночь» Кинчева и дебютный альбом группы «Секрет». Прессинг государственной машины становился все сильнее. Вскоре волны идеологических атак докатились и до семьи Науминг. Как-то раз, купив свежий номер газеты «Смена», Наталья обнаружила в нем материал с красноречивым названием «Кто нужен зоопарку?». В статье подвергались критики тексты из альбома «Уездный город Н» и, в частности, его титульной песни, которая трактовалась не иначе, как ода сумасшедшему дому. Особенно корреспондента смены возмутило сюрреалистическое упоминание имен Толстого и Маяковского, не говоря уже о других иконах мировой культуры. От фривольности зоопарка – рукой подать до того, чем занимается, например, Александр Розенбаум, специализирующийся на блатном репертуаре, или до религиозных опусов Юрия Морозова, записанных на пленках», рассуждал журналист, скрывавшийся под псевдонимом В. Власов. «Но почему, собственно, стало возможна такая ситуация?» Прочитав этот бред, Науменко нервно рассмеялся, а на ближайшем квартирнике весомо заявил. «Мне очень жаль, что есть журналисты, которые... Вот я бы не стал никогда писать о кибернетике, в которой ничего не понимаю. А вот о музыке, оказывается, писать можно. И мне очень жаль, что журналисты дискредитируют уважаемый печатный орган. Возможно, мы не ангелы, и нас есть за что критиковать. Но я, скажем так, за разумную критику и без подтасовки фактов. От таких ударов чуткая душа Науменко разрывалась на части. В его волосах появилась ранняя седина. а во взгляде затянувшаяся усталость. Кроме старых и новых композиций, у Майка теперь не было вообще ничего. Не было денег, перспектив, стабильного состава и места для репетиций. Именно в те дни он написал песню «Бедность», который которой пылал, как говорили когда-то джазмены, неподдельный тихий огонь. «Я работаю по 24 часа, но почему меня так не любят небеса? Где этот камень, на который нашла моя коса?» В интервью Старцеву он все-таки не смог сдержать обиду. Перемен в жизни у меня нет. Пишу, читаю газету «Смены». Любимая рубрика «Кто нужен зоопарку?» Спасибо В. Власову, читаю М. Садчикову за бесплатную рекламу. А вообще, нужно соблюдать элементарную порядочность. К тому же, как не вспомнить классическую фразу «А судьи кто?» В тот период Науменко словно проживал свою жизнь в разных вселенных. В одной переводил книги про Марка Болана и слушал альбомы «Лурида», а в другой общался с кураторами рок-клуба и сотрудниками госбезопасности. Наташа Науменко вспоминала, как в один из душных вечеров Майк рассказал ей очередную свежую историю. «Сегодня ко мне подошел неприметный человек. Подсел и стал предлагать поработать на страну. Я говорю, я много пью. Мы знаем. А когда выпью...» «Становлюсь очень болтливым, и потом не помню, что кому говорил». Человек повздыхал и ушел. В то время случилось очередное приключение, когда было известно, что у зоопарка опять готовится винт, делится воспоминаниями Ижи Петровский. А у Майка никогда не было особого желания непременно идти на амбразуру, и в подобных ситуациях он просто не ехал на концерт. К нему на работу в деревообрабатывающие мастерские постоянно приходил куратор из органов. Поначалу он старался исполнять должностные обязанности, вел дышеспасительные беседы, пытался разведать какую-то информацию, но в конце концов понял, что все это бессмысленно. Постепенно общение свелось к тому, что они неторопливо выпивали бутылочку-другую и, довольные друг другом, прощались. Тем не менее, вскоре у музыкантов зоопарка слетело еще несколько концертов в Москве и выступление на крупном рок-фестивале в Латвии. Любопытно, что в этот период Майку все-таки удалось реанимировать группу, призвав на подмогу новую ритм-секцию – виртуозного джазового барабанщика Женю Губермана и фана из аквариума. «Майк постоянно пытался уговорить меня играть в зоопарке», рассказывал Михаил Фан-Васильев в интервью для книги «100 магнитоальбомов советского рока». «Потому что мы дружили семьями и часто ходили друг к другу в гости». В тот момент мне по-человечески некуда было деваться, потому что Куликов попал в тюрьму и зоопарк остался без басиста. И я поставил условие – барабанщиком будет Женька Губерман, мой любимый питерский ударник. И мы в таком составе играли недолго, наверное, год. Майк, Крабунов, Губерман и я. После первых же репетиций Майку стало понятно, что этот состав временный. Но как минимум несколько месяцев для подвигов у него еще было. и он постарался использовать отведенный ему испытательный срок по максимуму. С новым составом реанимированный зоопарк мощно выступил на втором фестивале Ленинградского рок-клуба в мае 1984 года. Перед началом концерта Майк долго шушукался с тропилло, который в итоге выставил на пульте настолько идеальный звук, что казалось, будто в зале играет виниловая пластинка. Энергичный саунд предельно точно отражал безумный настрой группы. В этот вечер Науменко сильно подкрасил глаза, но был предельно собран и зол. Драматургия концерта была построена на синтезе старых хитов и новых композиций. Мажорный рок-н-ролл, буги-вуги каждый день и вперед бадхисатва. Звездная ритм-секция добавила зоопарку свежести, и в зрительный зал полетели невидимые брызги рок-н-ролла. Майк, появившись на сцене, сходу кинулся в белую ночь белое тепло, и с этого момента на фестивале и возникла та атмосфера праздника, началось то, ради чего мы, собственно, все и собрались, — писал Старцев в Роксе. Начался рок. Выяснилось, что кроме зоопарка рок-музыку как таковую никто играть не умеет. Это, несомненно, было лучшее выступление фестиваля. Они играли с таким драйвом и напором, какого я никогда не слышал Майк молодец Вместо того, чтобы скандалить и дебоширить по поводу травли, которая ведется последнее время на страницах прессы Он взял и сыграл, и сыграл отлично Сразу поставив все на свои места Закономерно, что по результатам опроса публики Аквариум занял на фестивале лишь второе место А зоопарк выиграл приз зрительских симпатий Также Майк получил почетную грамоту за последовательную разработку сатирической темы, и только не смейтесь, награду от комитета комсомола Ленинградского оптического института. Уже через неделю лучшие рок-группы города играли в ДК Крупской, где зоопарк еще раз выступал с фаном и губерманом. В финале Майк вместе с Гребенщиковым спели Honky тонг Woman, а джемовый состав БГ Майк Титов-Ляпин исполнил suede Shoes. Совсем как в эпоху вокальной группировки имени Чака Берри. Любопытно, что в первом ряду сидели Галина Флорентьевна и Василий Георгиевич, которые внимательно слушали выступление сына. Это был рискованный эксперимент с не вполне очевидной мотивацией. Дело в том, что когда год назад Майк дал родителям запись уездного города Н, Галина Флорентьевна вздохнула и изрекла убийственный вердикт. «Миша, все это, конечно, очень хорошо, но ты как-то... песню размазал, а надо было все сделать покороче и покомпактнее. Мама Майка была чутким и преданным человеком, но творчество сына ей было не очень близко. Они с отцом искренне старались его поддерживать, но вряд ли могли в полной мере оценить то место, на которое претендовал их сын. Однако после концерта родители выглядели совершенно счастливыми. Когда я шла на выступление в ДК Крупской, дрожала и думала, «Как он может перед такой большой аудиторией выступать?» рассказывала Галина Флорентьевна. «И надо сказать, что я была поражена той степенью свободы, с которой он держался на сцене. При своих, в общем-то, скромных вокальных возможностях он сумел достичь немалого». Надо отметить, что в тот момент Майк находился совершенно в другой плоскости. Дело в том, что прямо за кулисами гений звука Андрей Тропилло назвал лидера зоопарка «символистом». а затем признался, что считает его музыкально-поэтический багаж лучшим в русском роке, не исключая «Аквариум». И тут же предложил поработать над новыми композициями, несмотря на тотальный прессинг и общий стрём. «Роль тропила всегда сложно было переоценить», — вспоминал Фан Васильев. Он задурил голову администрации, что у него записываются пионеры и старшеклассники. Андрей часто кормил и поил голодных музыкантов, чтобы только сессия состоялась. Записывать новый альбом «Белая полоса» было решено в разгар летних каникул в одной обойме начальником Камчатки группы кино и Днем серебра аквариума. Таким образом, музыканты трех рок-команд перемешались на записи нового опыса зоопарка. К примеру, в композициях «Гопники», «Хождение» и «Буги-вуги» каждый день отметился басист аквариума и кино Александр Титов. «Все делалось очень быстро», — объяснял позднее Титов. Майк предлагал материал, я работал с ним минут 15, и мы записывали. За один вечер мы сделали пять композиций. У Майка музыка такая, целый стандарт. Выступая в то время на квартирниках, Науменко неоднократно заявлял, что пишет у тропила сразу два альбома, но потом угомонился и сконцентрировался исключительно на 14 композициях, вошедших в Белую полосу. На нескольких треках сыграл барабанщик Секрета Андрей Мурашов. На нескольких – Женя Губерман, который впоследствии называл эту запись своей худшей работой. Я множество раз встречался потом с Губерманом, но, увы, не догадался попросить комментарий по этому высказыванию на диктофон. В свою очередь, Фан искренне считал, что барабаны записались очень удачно, заявив в одном из интервью, что больше всего ему нравится играть с губерманом, потому что для Жени это жизнь. Он очень хорошо слышит музыку в целом. Не только то, что играет бас-гитара, но и всех остальных. Примечательно, что в тот период Мэг активно знакомил своих музыкантов с массой новых пластинок. От J.J. Кейла и Лурида до Ten Years After и The Rolling Stones. Теперь соратники Науменко стали больше концентрироваться на аранжировках, а к текстам относились спокойно, зная их содержание на уровне приблизительного смысла. Студийный опыт с уездным городом Н раскрепостил музыкантов зоопарка, и они постепенно начали проявлять инициативу. К примеру, Саша Храбунов применил ряд технических новшеств, начиная от примочки собственного производства, дающей характерный блюющий звук – и заканчивая остроумной фишкой с использованием двух искаженных гитар. «Я наконец-то разобрался в тонкостях студийного The Rolling Stones, в котором применялась техника сдвоенных гитарных рифов», рассказывал мне позднее Храбунов. В итоге на этой сессии мне удалось воспроизвести натуральный роллинговский звук. Похоже, во время «Белой полосы» сбылась мечта Майка о том, чтобы гитары в студии ревели, как идущие на посадку самолет. Что же касается его вокальных партий, то с их записью была связана одна курьезная деталь «У Майка существовал незначительный дефект дикции при произношении шипящих букв», поделился секретом Андрей Тропила «В студии это означало переизбыток высоких свистящих звуков, поэтому ему приходилось смазывать губы слоем бесцветной помады, которая уменьшала искажение от произношения шипящих букв» Еще надо помнить, что в тот момент группа «Зоопарк» существовала почти виртуально. Поэтому и «Белую полосу», и «Уездный город Н» мы делали фактически вдвоем. Наполовину это было мое, а наполовину Миша Науменко. Поэтому Майк на этих альбомах собственноручно писал «Аранжировано и продюсировано «Зоопарком» и Атропила. Любопытно, что в расширенном варианте «Белой полосы», переизданном значительно позднее, Науменко на одном из дублей поет – «Я не люблю землян, я люблю только то, что пишет Андрей Тропилло». Во время этой сессии продюсер, как и прежде, применял свои фирменные креативные ходы. «Когда записывались гопники», — вспоминал Храбунов, «Тропилло для создания жуткой атмосферы выключил свет и писали все в полумраке, чтобы мрачника такого поддать». Осенью 1984 года альбом «Белая полоса», активно тиражируемый магнитофонными писателями, резко пошел в народ. Спустя несколько месяцев его активно слушали все регионы, от Калининграда до Владивостока. И ни один человек даже представить не мог, что это последний прижизненный альбом группы Запарк.